Глава 23. Слушая с какой непробиваемой уверенностью он говорит об этом, мне оставалось только лишь поразиться. Слушай, ты что-то куришь, да? Мне так сильно захотелось, чтобы он вдруг рассмеялся и сказал, что действительно просто глупо пошутил, и снял бы этот давящий ошейник и вернул бы нас назад. Под мрачным взглядом короля вся моя надежда скончалась в жестоких муках. Обидно, конечно, но ладно, разберёмся. И я заставила себя сесть ровнее, просто пострадать и пожалеть себя и позже смогу. А сейчас, находясь в обществе создателя моих последних проблем, я собиралась взять от нашего диалога как можно больше полезных результатов. Так что, да, села ровно, сжала зубы, чтобы не стучали, руки на столе в замок сложила и по-деловому на Джовс взглянула. Он оценил, нет, правда, оценил и даже подиграл, тоже ровно сел, скопировал мою позу и всем своим видом показал, что готов к переговорам, начинать которые полагалось мне. И я начала. Никакого приворотного зелья. Собственно, на этом всё и закончилось, потому что никак внешне не отреагировавший король не пожелал выслушать требования дальше, демонстрируя отсутствие у себя дипломатических навыков и заявил: Приворотное зелье обязательно к использованию. Я бы сказала, что конкретно данному магу обязательно к использованию из перечня смертельных ядов, но промолчала. И даже щёлкнув зубами через чорк громко, неимоверным усилием воли затолкала подальше всё своё негодование и дурной характер и сдержанно попросила: "Не перебивай". На королевских щеках после этого проступили желваки, наглядно демонстрирующие, что Иджо сейчас был далёк от спокойствия. Со смесью паники и душащей безвыходности я была вынуждена услышать его ледяное. «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия!» «Но почему всегда так? Пытаешься как-то сгладить углы. Сделай так, чтобы все закончилось хорошо для обеих сторон, а тебя попросту затыкают, лишая любых возможностей даже мнения свое выразить». Джо попыталась предпринять еще одну попытку быть благоразумной. «Я уже принял решение!» Он мне даже возможности слова вставить не давал. И к шестью у меня есть ведьма, согласившаяся сварить действенное приворотное зелье в обмен на свою свободу. Все три проверки она прошла успешно. Я при всём своём негодовании не могла обвинять эту незнакомую ведьму. Любая на её месте согласилась бы на какие угодно условия, лишь бы ей сохранили жизнь и даже не посадили в тюрьму. Я не обвиняла её, но обвиняла Джозефа. Зачем всё это? К чему такие сложности? На что ему вообще понадобилось влюблённая ведьма за спиной? Ради магии? Ради уважения? Ради сильных одарённых наследников? Почему? Ну почему именно влюблённая? Почему именно приворотное зелье? Почему именно эта мерзкая магия? Почему всё всегда сводится к магии? Эльмар вот меня тоже обвинял в том, что я на нём приворотное зелье использовала и влюбила его в себя. Ему даже в голову не пришло, что мы поженились без магии, а просто потому, что смогли понравиться друг другу. Мы просто подходили друг к другу, нам было хорошо вместе. У нас просто кожа горела и кровь в венах кипела. Вот почему мы поженились, а не потому, что я коварная чёрная ведьма и балусь с любовной магией. Ты осознаёшь, что практически все зелья такого рода не снимаемые. Это у меня такой голос нежный. Ты понимаешь, что мои неконтролируемые чувства будут расти с каждым днём, и в один далеко не прекрасный момент сведут меня с ума. Мне от собственного голоса жутко было, от того, каким холодным и размеренным он был. Я не кричала и не истерила, хотя, кажется, это было бы весьма логично в моём положении. Я говорила так холодно, что мороз по спине пополз, или он появился от прямого немигающего взгляда короля, который уже принял окончательное решение и теперь не собирался его менять. Он выглядел как человек, которого бесполезно переубеждать, как тот, кто абсолютно уверен в правильности своих действий. У меня уже не было никакой надежды. Я просто сразу предупредила: если сваренное зелье достаточно сильное, то к концу этого года я покончу с собой. Я не угрожала, это была банальная статистика. Как думаете, почему приворотные зелья так все не любят? Да потому что действие у них жуткое, и побочные эффекты страшные, даже по мнению нас, чёрных ведьм. Вначале вспыхивает огонёк заинтересованности, который мгновенно перерастает во влюблённость, лёгкую, светлую, окрыляющую. Затем влюблённость становится крепче и превращается в любовь, сильную, твёрдую, способную на какие угодно подвиги. И под действием приворотного зелья она крепнет и крепнет, пока не перерастает в откровенное безумие. Джонни взял эти слова с потолка, для подвергшихся этой магии источники их любви действительно становятся смыслом жизни. Это самая жизнь превращается в нескончаемую попытку услужить, сделать всё возможное и невозможное, пытаясь получить в ответ ту любовь, что сжигает тебя самого. В 99% случаев всё заканчивается самоубийством. У меня есть год, чтобы избавить тебя от любых возможностей это сделать, прозвучал подписанный мне приговор. И тут открылась дверь. Внутрь ничего не говоря, вошёл мужчина в тёмной форме. С серебряным, закрытым крышкой под носом в руках. Прошел, низко поклонился, никак на его появление не отреагировавшему королю. Оставил поднос на столе и торопливо удалился. Поднос остался. То, что крылось под крышкой, осталось тоже, и я могла поспорить на что угодно, что там находится то самое зелье. «Какие у меня варианты?» Их было раздражающе мало: последний полёт из окна самой высокой комнаты королевского столичного замка или попытка выбраться через дверь, которая точно окажется провальной, потому что без магии я, мягко говоря, мало что могла. Говоря откровенно, в обществе сильного мага, лишённая магии я не могла абсолютно ничего. Мы решим эту проблему по-хорошему или пойдём по сложному пути? Жозеф даже не попытался продемонстрировать мне то, что на подносе покоилось, в этом просто не было необходимости. И говорил он так, словно был готов с лёгкостью принять любой из вариантов, ведь оба они в конечном итоге приведут к одному. Зелье я выпью. Во всяком случае, его величество в этом даже не сомневался. Он был самоуверен и расслаблен настолько, что даже видя панику на моём лице, даже видя, как мечется мой взгляд в поисках выхода, Просто сидел и позволял мне сделать первый шаг. Совершенно любой шаг. Я могла попытаться предпринять что угодно, потому что это все равно закончится моим проигрышем. И я сделала. Не чувствуя помертвевших от ужаса губ, шепнула. «Арк-Яс». Внутри что-то замерло. Секунда, вторая, третья. Ничего не произошло. И только слегка задумчивый голос короля. «В стенах синий сейрелин». Невозможно никакое магическое вмешательство. После чего его величество опасно медленно поднялось на ноги. Я непроизвольно шарахнулась назад. Это вышло инстинктивно само собой. Передние ножки стула оторвались от пола, задние подогнулись, и стул вместе со мной с грохотом повалился на пол. И так больно стало в спине и затылку, что эта боль не помешала мне резко перекатиться в сторону и рывком подняться на ноги, с ужасом глядя на монарха, который оказался на том месте, где только что была я, и на меня же со смесью негодования, укора и злости смотрел. Малика словно гром в сгущающихся на небе тучах. У меня все тело завибрировало от этого негромкого, жуткого голоса. А дальше у одной черной ведьмы была просто паника, потому что я, полностью отдавая себе отчет в тщетности операции, рванула в сторону, схватила первый попавшийся под руку предмет, оказавшийся цветочной вазой, развернулась, замахнулась и, проливая воду и роняя цветки, швырнула своим неожиданным орудием в короля. Я просто пыталась отвлечь его хоть как-то, выиграть несколько драгоценных секунд на побег. Я это можно было бы считать попыткой нападения и даже измены, но ваза замерла, просто застыла прямо в воздухе между потрясённой мной и даже пальцем не дёрнувшимся Джозефом. Он на несчастный предмет даже не взглянул, но тот медленно отлетел на противоположный конец комнаты и на пол опустился. король остался. Отсутствие между нами каких-либо преград осталось тоже. И мой ужас и усиливающаяся дрожь во всём теле, и избившееся дыхание, и словно обезумевшее сердце, забившееся в груди так быстро и сильно, прикрестились все себя как ребёнок. Это я ребёнок? Я ж задохнусь от возмущения и всех тех слов, что рвались быть озвученными, но просто боялись. Ты собираешься опоить меня приворотным зельем и заставить сделать невозможную, нерушимую защиту? А как ребёнок веду себя я? Очнесь, мужик, ты в реальном мире нирушимой защиты не существует. И что я услышала в ответ? У тебя просто недостаточно мотивации. И его королевское величество мол не ьет носа ко мне. К несчастью, К моему глубокому несчастью он двигался намного быстрее меня. Так что, когда я испуганно отшатнулась в сторону двери, он успел сбить крышку с подноса, схватить прозрачную бутылочку с переливающейся зелёно-рыжей жидкостью и за одну секунду настигнуть меня. Кажется, я закричала и испуганно зажмурившись, попыталась оттолкнуть мужчину. Это был совершенно глупый поступок, потому как Джо был куда сильнее меня и от моего толчка даже не пошатнулся, хотя я вложила в него почти все свои силы. Рвок. Моё тело оказалось зажато между холодной каменной стеной и не менее каменным королём. Зажато без какой-либо возможности освободиться. Я заколотила руками в мужскую грудь, пару раз попала по его лицу, но он этого словно и не почувствовал. Ему словно вообще всё равно было и на удары, и на мои крики, которые на нервах я уже даже не пыталась контролировать. Не смей, я не то шипела, не то плакала, барахтаясь на грани отчаяния. Услышал ли он меня? Нет, он даже не попытался. С мрачной уверенностью в правильности своих действий, король сжал на затылке волосы просто плачущей от страха ведьмы, больно закинул мою голову назад и большим пальцем второй руки демонстративно откинул крышку бутылочки. Это конец, это просто конец мне, моим планам, моим целям, моим мечтам. Но ладно, до цели меня сейчас очень волновала я сама. Мы почти закончили. Джо сказал это почти мягко, почти ласково, но в тот же миг твёрдо и мрачно А когда я очередным неконтролируемым ударом едва не выбила бутылку из его рук, с тихим скользящим звуком прямо из стены за моей спиной показались чёрные гибкие стебли какого-то неизвестного растения. И вот они быстро и ловко обкрутили мои запястья и рывком пригвоздили руки к стене. "Джозеф, пожалуйста, не делай этого". Горячие слёзы обжигали, рыдания сжимали горло и мешали дышать, не хуже блокатора. "Всё будет хорошо, Малика, я всё решу". Тима, Тима, пожалуйста, я сделаю для тебя что угодно, только не дай ему опоить меня зельем, умоляю тебя, не дай ему сделать этого. Итьма услышала. С грохотом, заставившим весь королевский замок содрогнуться, в спальню была выбита дверь. Пролетев половину комнаты, она разломалась на неровные осколки от удара об пол, подняв повторный оглушительный грохот. А в комнату влетел взбешённый Эльмар, со сверкающим клинком в руках и столь же ярко горящими от ярости зелёными глазами. Говорят, призвать зелёный источник и заставить его гореть в глазах могут только самые сильные некроманты. Так вот, рядом с Эльмаром горел даже в воздух ярким, рычащим и гудящим зелёным пламенем. Воздух горел. Ты осознаёшь, что делаешь, прозвучал холодный голос так и не отпустившего меня короля. Джозеф продолжал стоять на том же месте, одной рукой сжимал мои волосы, в другой удерживал бутылочку и только голову крыжему повернул. Но не чтобы испугаться, раскаяться и исправить свои ошибки, нет. Он смотрел на него с холодом и подчеркнутым безразличием, нисколько не сомневаясь в собственной защищенности. Этот взгляд не понравился мне, но Эльмара он просто взбесил. Отчетливо! Со звенящим от ярости голосом отчеканил нехорошо прищурившийся некромант, при виде которого мне хотелось сесть и разреветься. Сначала от осознания, что он вломился в королевский замок, пытаясь меня спасти, и потом... а потом от ужаса он же в королевский замок вломился он королю угрожает он явно не осознаёт что делает отпусти мою жену и никто не пострадает прозвучало почти ласково за этой показной ласковостью отчётливо звучала смертельная угроза королю и джозеф не мог не услышать её Медленно ослабив хватку, он позволил мне вернуть голову в нормальное положение, затем не глядя, магей поднял с пола крышечку, закрыл бутылочку и спрятал прямо в воздух. И только после этого всем телом повернулся к Эльмаро, к тому самому Эльмаро, которого сейчас просто убьют. Хочешь свою бывшую, это слово он специально выделил, жену. Иди и забери. Ильмар не был идиотом, а потом он даже не дёрнулся. Только пробежался по прикованной к стене мне внимательным взглядом, сжал зубы и чуть-чуть, совсем немного повернул голову в сторону коридора. Аркьес, заберей её, если понадобится выломать стены. У меня всё внутри задрожало от его спокойного, уверенного тона, и так невыносимо сильно захотелось просто уйти и Ильмара с собой забрать, чтобы не наделал ещё больше глупостей. В комнату беззвучно ступил безупречный в стальном костюме Морок, насмешливо посмотрел на окаменевшего от подобной наглости короля и весело мне подмигнул. "Прости, что так долго, дорогуша. Пришлось поколечить пару сотен человек, прежде чем сюда подняться", говорил Аркьес громко и насмешливо, не скрывая своего пренебрежительного отношения ко всей этой ситуации. "Это переходит все границы". прошипел разъярённый монарх. Не знаю, откуда в его руках появились горящие мечи, но именно с ними он рванул на Эльмара. Я вскрикнула, дёрнувшись всем телом и не смогла сделать совершенно ничего, но рыжему помочь нужна и не была. Он мастерски отразил атаку того, кого лично я даже видела с трудом. Настолько быстрым был король, и начался танец клинков. Быстрые и неуловимые для глаз движения мужчин, звон стали, лязг искры. Малыш, ты как? Аркьяс, пользуясь занятостью Джозефа, быстро ко мне подобрался и теперь крайне внимательно осматривал сжавший горло ошейник блокиратора. На сковывающие меня лианы он не смотрел. Одного прикосновения хватило, чтобы те осыпались к ногам неровными черными кусками. «Сними его с меня!» Я в свою очередь даже не взглянула на Морика, напряжённо следя за смертельным боем. Они дрались с силой, не боясь покалечить друг друга, а наоборот, этого и добиваясь. В момент, когда Эльмар отразил очередной рубящий удар короля, последний с яростью отшвырнул один из мечей, вытянул руку в сторону моего некроманта и спустил с поводка магию. В воздух взорвался волна чёрной магии, сбила Эльмара с ног и проломила им каменную стену. Вскрикнув от ужаса, Йерванула была за ним, но Аркье содержал, как и я, встревоженно взияющую дыру, глядя. Эль Марбл совсем не слабым некромантом, его даже удар короля нисколько не потрепал, и вместо падения с огромной высоты он остался парить в воздухе. При свете дня на огромной высоте он просто парил и смотрел на настоящего у разлома короля так, что Личина я на его месте очень за свою жизнь бы испугалась. Он же не испугался. Коротко разбежавшись, он оттолкнулся от края и воспарил в небо. Хотя совершенно точно не был некромантом, но по каким-то неведомым причинам эта их особенность уладил в безупречности. И бой продолжился уже в небе. Сверкала и гремела магия, звенела сталь, сам воздух взрывался раз за разом. Блокиратор поторопил яморика, который продолжал меня удерживать и к дыре в стене не подпускать. Ты же знаешь, что его может снять только тот, кто его на тебя и надел. Аркьяс посмотрел на меня очень внимательно. Я знала, что это существо выжило меня до предела в первую нашу встречу, восстановило свои силы и приняло человеческий облик уже через минуту после привязки к замку и спокойно расхаживало по пространству, хотя должно было сидеть вместе с своей привязкой и носа за его пределы не показывать. У меня не было никаких оснований, но снимай. Уже просто закричала я, не сдерживаясь. Мне так невыносимо страшно было за Эльмара, до сковавшего все тело ужаса, до заледеневших рук и стучащих зубов, до пульсирующей внутри паники и желания сделать что угодно, лишь бы он остался жив, просто жив, лишь бы он просто вышел из этого боя живым. Тьма, зачем он вообще полез во все это? Скорбный громкий вздох от Аркьяса, его указательный палец, коснувшийся блокиратора и треск. пративный громкий треск уничтожаемой мороком магии, причём он заключённую в блокираторе магию против него же и направлял, то есть артефакт прямо сейчас громко и стремительно уничтожал сам себя. Ощущение, словно ты весь день ходишь в тугом, сковывающем дыхание и движение корсете, а вечером наконец избавляешься от него, так сразу свободно дышать становится, так отчётливо ощущаешь своё тело, воздух такой свежий, и эмоции уже больше ничего не сдерживало. Вот только вместо ожидаемого приступа ярости я почувствовала, как подкашиваются ноги. Мне следовало хоть как-то помочь Эльмаро, но вместо этого я села на пол и просто тихо заплакала. Меня всё трясло, зуб на зуб не попадал, и перед глазами всё было размытым из-за хлынувших из глаз слёз. Я просто испугалась, очень-очень сильно испугалась. Мне было страшно и сейчас очень сильно страшно за Эльмара, но вместе с тем была внутри какая-то уверенность в том, что этот некромант не даст себя в обиду, ни себя, ни меня. Не знаю, откуда такие глупости в моей голове, они просто были там. Давай, осторожно. Аркьес меня без каких-либо видимых усилий на руки поднял и к себе прижал, что-то ласково приговаривая. Легко и непринуждённо он открыл портал прямо в королевской спальне, которая от магии была вроде как изолирована. "Нет, стой, а как же Эльмар?" запаздыла с похватилась я, когда дух уже уверенно пересекал портал. Он большой мальчик, сам о себе позаботится. Морок меня сильнее к себе прижал, словно знал, что после этих его слов я прекращу тихую истерику и попытаюсь вырваться и вернуться. Не пустил. Прижал так сильно, что заболели рёбра. Ускорил шаг и из портала практически выбежал, мгновенно тот за спиной закрыв. Я оказался дома, в тихом, спокойном доме с мгновенно замерцавшим рядом обеспокоенным Еном и пришедшим из гостиной таким же встревоженным Лиаром, в тишине и безопасности с чётким осознанием того, что Эльмар остался один на один с неадекватным, но очень сильным королём